На следующий день меня снова вызвали на допрос. Как и обещал похожий на воблу следователь, мною занялись другие люди, которые оказались одним человеком, моим ровесником. Конечно, не таким молодым, красивым и сильным, как я, но тоже находящимся в неплохой форме. Высокий, подтянутая фигура, резкие черты сурового лица, короткая стрижка, начавшие сидеть виски, холодные серые глаза с испытывающим прищуром. Он не был похож на обычного полицейского. Те выглядят по-другому, не носят дорогих тщательно отглаженных костюмов и не пахнут серебряным одеистом. И манеры у них попроще и погрубее. Это контрразведчик. О, даже как. Открытие меня неприятно удивило. С чего бы эта контрразведка заинтересовалась обычной уголовщиной? Можете называть меня Ян или Мирослав, как вам больше нравится. доброжелательно представился ровесник. Я даже подумал, что сейчас он протянет руку. А какое обращение предпочитаете вы? Я пожал плечами. Ну, раз мы не разводим церемоний, то по имени. Геннадий. Можно Гена. Я знаю, как вас зовут, кивнул он. Хотите закурить? Ян Мирослав протянул пачку Marlboro. В времена нашей молодости этот сорт сигарет считался наиболее престижным. Именно их я блоками привозил из-загранкомандировок. Значит, Ян Мирослав, консерватор, как и я. Вообще этот человек вызывал симпатию, может, потому что мы были не только сверстниками, но и коллегами. Спасибо, я редко курю. Лучше скажите, за что меня задержали? За то, что жил рядом с лифтом, где произошло убийство, или за то, что имел неосторожность пострелять в тире? Он отложил сигареты. Тогда я тоже не буду и выпивать, и курить лучше в компании. Я думал, он проигнорировал вопросы по существу, но оказалось, что нет. Ни одно убийство, а два. Кстати, такие вещи не происходят, а совершаются. Происходят катастрофы, затмения, войны. А стрелять в тире не возбраняется, тем более, что вы прекрасно владеете оружием. И это неудивительно. Последняя фраза меня насторожила, но виду я не подал. Просто молчал, ожидая продолжения, и оно последовало. Вы знаете, кого убили в вашем лифте? Нет, разумеется, откуда я могу это знать? И потом, это вовсе не мой лифт. Верно ли, в действительно не ваш, извините. А насчёт убитых могу дать пояснение. Я молчал. Часто это лучшая тактика, во всяком случае, она ни к чему не обязывает. Томас Морк, англичанин, и Али Касем, ливанец с британским паспортом. Оба высокопрофессиональные киллеры работают на intelligence service. Морк долгие годы являлся штатным сотрудником отдела мокрых дел. Помните, такой был и у вас в КВД? Не помню, я никогда не имел дел с НКВД и совершенно не разбираюсь в его структуре. Ян Мирославич чуть заметно улыбнулся. А вот это неправда. Чуть позднее скажу почему. Так вот, на счету у Морка десятки ликвидаций, потом под влиянием парламентра и общественности его отдел официально упразднили, а он стал выполнять деликатные задания нелегально. Шесть лет назад Морк завербовал Касима и привлек его к своей работе на агентурной основе. За ними много трупов. Они чрезвычайно опасны, осторожны и изощренно хитры. И вот они убиты, как обычные бандиты, которые залезли на чужую территорию. Кто бы мог запросто расправиться с такими мамонтами? Я развёл руками. Совершенно точно знаю, что не я. Любитель американских сигарет вжикнул молнии чёрной кожаной папки и выложил передо мной пять фотографий. Только кто-то из них мог это сделать? Кого вы знаете? Внимательно пересмотрел все снимки. Серьёзные, уверенные в себе мужики. с могучими шеями и чуть прищуренными, будто целящимися глазами, третьим был Густов, в каком-то мундире без знаков отличия. Я уделил ему не больше внимания, чем остальным, и сложив фотографии стопкой, вернул контрразведчику. Я никого не знаю. Мой симпатичный ровесник скептически кивнул. А прозвище Одиссей вам что-нибудь говорит? Нет. Плохо, Дмитрий, очень плохо, двойка. Меня зовут Геннадий, но собеседник не обратил внимания на это, жалкий лепет. Он принялся раскладывать всё по полочкам и делал это педантично, логично и убедительно. Структуру НКВД изучают на первом курсе разведшколы, спецдисциплины История органов ВЧК, КГБ. Дмитрий Полянский сдал её на пятёрку. Я молчал. С Вацлавом Черной вы учились на одном потоке. Потом неоднократно работали под одним делом. В том числе и здесь, в Карлсбоде. И прекрасно знаете, что его оперативный псевдоним Одиссей. Вы ждали его в кафе «Опера» и приходили в морг на вскрытие. Бармен и патологоанатом опознали вас по фотографии. Я молчал. А старшая медсестра Мария Выборнова опознала по фотографии Милыша Новака по прозвищу Густав. Он находился у вас в номере перед убийством. Он и уничтожил Касама с Морком, которые направлялись, чтобы ликвидировать вас. Контрразведчик подался вперед и навалился грудью на разделяющий на стол. Что же получается, Дмитрий? Штатный сотрудник российской разведки ждет на явки бывшего сотрудника МБ коммунистической Чехословакии, но того убивают очень необычным и непонятным способом. Впрочем, об этом позже. Потом агенты британской разведки пытаются ликвидировать русского разведчика, но их самих ликвидирует профессиональный наёмник в прошлом рейнджер. Потом офицер французского иностранного легиона, который прикрывает того самого русского разведчика. Прекрасная закольцовка, не правда ли? Великолепный сюжет. Это просто шпионский роман, для кореа отдыхает. Если продать идею Голливуду, то можно заработать немалые деньги. Интересно. «Он случайно упомянул Ля Каре? Или знает, что это мой любимый писатель?» – подумал я. Но тогда он глубоко изучил мою биографию. А вслух сказал. «Заработайте. Я искренне за вас порадуюсь. В Голливуде хороший сюжет стоит сотни тысяч долларов». «Меня не волнуют мифические сотни тысяч долларов». Контрразведчик презрительно скривил губы и еще сильнее навалился на стол. Если бы он не был привинчен к полу, то наверняка отъехал бы назад и прижал меня к стене. Меня волнует вся эта шпионская кутерьма в маленьком чистом каразбаде. Я хочу знать, что за ней стоит. Он непроизвольно повысил голос и незаметно перешёл на крик. Меня волнует, что русские шпионы и их агенты чувствуют себя в суверенной Чехии как дома. Ведь те времена, когда Чехословацкое МБ было младшим братом советского КГБ, давно прошли. Мы больше не братья. «Но, надеюсь, и не враги». В этой фразе было больше сарказма, чем я хотел. Но, как ни странно, мой тон отрезвил Яна. Или Мирослава, короче, обоих. «Нет, конечно, не враги», — сказал он обычным голосом. «Извините». «Ничего. Когда вы вступите в НАТО и нацелите на нас радары, думаю, криком не обойдется. В ход пойдут дубинки и щипцы для ногтей. Перестаньте!» Контрразведчик устало махнул рукой и промокнул платком вспотевший лоб. Я из старой гвардии, и большую часть жизни работал с вами рука об руку. Тогда мы можем говорить откровенно, — дружески улыбнулся я. Скажите, пожалуйста, разве сценария для голливудского блокбастера получится в судебный приговор? Вы прекрасно знаете, что нет. Тогда зачем меня здесь держат? Ян Мирослав вздохнул. Думаю, что спрашивать вас о том, какую кашу вы здесь заварили, совершенно бесполезно. Я вообще не люблю кашу. Мясо и рыба другое дело. И морепродукты, хотя в еде я не привередлив. Но, честно говоря, здесьняя кормёжка мне не очень нравится. В Суперьеуре всё было гораздо пристойней. Мы внимательно изучили ваш образ жизни, невозмутимо продолжил Ян Мирослав. Поиски, недвижимости, стрельба, игра в казино, активное соблазнение женщин, лечение и прогулки. Всё совершенно естественно и невинно. Но это только оболочка, камуфляж, первый слой. Я молчал. А если копнуть поглубже, то окажется, что вы целенаправленно ищите некого старовойтова, очень скользкого типа, имеющего русские корни и солидное состояние, весьма сомнительного происхождения. Это второй слой. Но он тоже не настоящий. Потому что переплетение интересов спецслужб в него не вписывается. Схватки суперкиллеров и мега-суперкиллеров тоже. И это еще кое-что. Он встал. Прошался по комнате для допросов и взял стоящего в углу вытянутый свёрток длиной около метра. В нескольких местах свёрток был туго обвязан шпагатом, сильно продавливающим плотную бумагу. Мы обыскали номер Морка в Бристоле и нашли там вот это. Контразведчик потянул за узелок, размотал шпагат, бросил его на пол и принялся медленно разворачивать хрустящую упаковку. Нам непонятно, что это такое. И причина смерти Одиссея непонятна, но похоже, эти непонятности пересекаются. Конечно, эксперты всё расставят по своим местам, однако думаю, что вы можете сделать это прямо сейчас. Бумага последовала за шпагатом. Ян Мирослав повертел в руках красивую резиновую трость, давая мне возможность рассмотреть её со всех сторон. Вы знаете, что это такое?